Глава 53. Это были копии радиограмм, отправленных начальству с места поисков. Сначала я невежливо начала читать их прямо здесь, но довольно чёткий кашель Марины быстро привёл меня в чувство. Вадик был уже снова в куртке. Я приду вечером, обязательно, сказала я, и мы с ним одновременно улыбнулись. Радиограмма Сульману. С акселеродом связь установить не удалось. От него, то есть от акселерода, улетал вертолет. Поиски пока ничего не дали. Удалось обнаружить следы 8-9 человек от самой палатки примерно на 1 км по склону. Дальше следы теряются. Один человек был в ботинках, остальные в носках и босые. Дальше по склону очень глубокий снег и прощупывание палатки ничего не дало. Собаки за день ничего сделать не смогли, снег глубокий. «Подняли на площадку вертолета три трупа. Четвертый будем поднимать завтра. Его лицо совершенно занесло, поэтому есть еще мнение, что это Дорошенко, а не Золотарев. Они оба самые крупные парни. Рассмотрели место палатки и составили протокол. Вещи спустили на вертолетную площадку, их отправим вам. В палатке было 10 пар белья, 8 пар ботинок, 9 рюкзаков. Все личные вещи пострадавших. Продуктов на 2-3 дня». Остальные продукты дней на восемь оставлены в лабазе в Верховьях Ауспии. Вся группа была в сборе. Почему группа в полном составе полураздетая бросила палатку, пока установить не удалось, совершенно непонятно. Завтра будем щупом искать людей на участке глубокого снега. Света рассказывала мне, что работа поисковиков была адской тяжелые физически и психологически, ведь группы поиска в основном состояли из таких же, как дятловцы-туристов, часто их хороших знакомых или товарищей. Радиограмма. Сульману. 2 марта 1959 года. 18.30. Поиски в долине Лозьва сегодня не удались. 22 человека поднялись на перевал и вынуждены были вернуться обратно из-за метели. Видимости никакой нет. ТЧК. Вместо этого заготовили дров, укрепили лагерь, приготовили его к приезду пополнения. ТЧК. Поисковая группа Слабцова и Курикова в 400 метрах от нашей палатки выше по Ауспии нашла лабаз Дятлова. Поисковая группа Слабцова и Курикова в 400 метрах от нашей палатки выше по Ауспии нашла лабаз Дятлова. В Лабазе обнаружены продукты 19 наименований весом в 55 кг, а также запасная аптечка, теплые ботинки Дятлова, одни лыжные ботинки, мандолина, комплект батарей с лампочками и запасный комплект ТЧК. Перечень и вес продуктов указаны в протоколе Иванова ТЧК. Продукты по решению последнего оставлены в лагере. Двигаясь именно с момента обнаруженной ночевки с лабазом к перевалу в непогоду, группа Дятлова вполне могла принять гребень от горы 1079 за перевал в Лозеву, ТЧК. Перечень и вес продуктов указаны в протоколе Иванова, ТЧК. Продукты по решению последнего оставлены в лагере – Двигаясь именно с момента обнаруженной ночевки с лабазом к перевалу в непогоду, группа Дятлова вполне могла принять гребень отруга горы 1079 за перевал в Лозьву, ТЧК. Но главной загадкой трагедии остается выход всей группы из палатки, ТЧК. Единственная вещь, кроме ледоруба, найденная вне палатки, китайский фонарик на ее крыше подтверждает вероятность выхода одного одетого человека наружу который дал какое-то основание всем остальным поспешно бросить палатку. Тычика. Причиной могло быть какое-нибудь чрезвычайное природное явление. Полет метеорологической ракеты, которую видели 1 февраля в Ивдиле и видела группа Карелина. Тычика. Завтра продолжим поиски. Подчеркивал явно Эмиль Сергеевич. Внизу листа чернилами того же цвета было написано. Откуда взялись еще одни лыжные ботинки? Его почерк я знала, он часто передавал мне благодарственные записки вместе с книгами. Понятно, почему он отчеркнул последние фразы. Но при чем тут ботинки? Я перевернула лист и увидела еще одну запись. Посмотреть у Масленникова про обнаружение палатки. Я быстро пролистала пачку, но в ней были в основном уже знакомые мне документы. Впрочем, последние четыре листочка были озаглавлены. «Масленников Евгений Поликарпович». Тот самый Масленников, опытный турист и глава поисковиков, давал показания по делу. Палатка находилась в 150 метрах от гребня Отрога, на высоте 900 метров, высоты 10,79. Палатка была растянута на лыжах и палках, забитых в снег. Вход ее был обращен в южную сторону. И с этой стороны растяжки были целы, а растяжки северной стороны сорваны, и поэтому вся вторая половина палатки оказалась завалена снегом. Снегу было немного, то, что насыпало метелями в период февраля. У палатки обнаружен ледоруб, запасная пара лыж. Непосредственно от палатки в 10-15 метрах лежали тапки, носки и меховая куртка Дятлова. Тут же лежала штормовка. На палатке лежал фонарик китайский в зажженном состоянии, но не горел. В палатке Дятлова было 9 рюкзаков, 10 пар лыж, из них 9 пар под дном палатки, 8 пар ботинок. В лабазе, помимо продуктов, был груз, который являлся лишним при восхождении. Запасные лыжи – одна пара, запасные ботинки – две пары. Очень интересно, и почему мне это не приходило в голову раньше? Я же так долго читала и перечитывала подробные перечни найденных на месте вещей. А просто подсчитать, как Эмиль Сергеевич, не удосужилась. Получается 11 пар лыж и 11 пар ботинок. Брать с собой запасные ботинки-лыжи – нонсенс. В таких сложных походах это не было принято. Могли взять одну запасную лыжу, одну пару ботинок, возможно, но вряд ли. И, кстати, последующие документы по делу вовсе не склонны, в отличие от моего соседа, придавать какое-то значение наличию излишнего обмундирования. Только в первых отчетах и протоколах, скорее даже в радиограммах, могли содержаться истинные сведения, не отретушированные запуганными чиновниками. Что-то мало радиограмм, должно было больше сохраниться. Ах, Аркадий, Аркадий! На всякий случай я перевернула и эти листки, оказалось не зря. Синие чернила Эмилия Сергеевича снова сообщали нечто важное. Областной архив партии, материалы 59 девятого года. Что ж, надо посетить этот архив, может пригодиться. Я задумчиво подровняла стопку бумаг и глянула на часы. Вадик задерживался. Мы с Шуми пошли на кухню и приступили к изготовлению праздничного ужина. Вадик пришел только в десять, и я сказала, что работа на сегодня закончена и хочется гулять. Мы гуляли почти всю ночь, как глупые школьники. А утром я сказала, что не хочу больше с ним расставаться. «Куда ты в таком случае собралась?» – весело спросил Вадик. «В областной архив партии». Шумный сидел под дверью и преданно смотрел, как я шнурую ботинки, даже не поиграл ни разу шнурочком. А на лестнице курил Аркадий.